Счастливой была тогда Сакони. Понимала гелячка, никогда не женится на ней башняк и не гостить ей больше у Екатерины Ивановны, а ждут ее побои мужа и рабства до конца дней, пока не отойдет в иной мир. От слез по сыну, не увидевшему летнего солнца и зеленых деревьев, от постоянного страха перед жестокими братьями Сакони начали грезиться разные духи тайги, моря, неба. Бывая на берегу речки, она стала понимать разговор волн с берегами. Волны укоряли берега за то, что не дают им бежать до самого неба. Она слышала деревья, узнавала, о чем переговаривались в заливе краснолапые утки. Едва стоило Сакони повнимательнее посмотреть на какой-нибудь предмет, и она уже слышала его. Сакони поняла, что призвано быть шаманкой. Шаман начинается после телесных и душевных мучений. Сакони горе перенесла, сына потеряла, долго болела, почти из мира мертвых вернулась. Сакони стирала свою одежду, каждый день мыла водой лицо, мыла волосы. Непривычно и жутко это было видеть геликам. Как не верить Сакони? Ее песни и музыка вызывали не оцепенение и ужас, а сладкие слезы, заставляя надеяться на хорошее. Так Сакони сделалась уважаемой шаманкой, особенно среди женщин. Шаманку никто не смеет обижать, и мужу шаманка не подвластна. Она свободна, как амурский ветер, куда захотела, туда и помчалась. Знала Сакони, с каким уважением туземцы относились к лекарствам русских, Просили лекарства на постах, просили у путешественников, даже здоровые были не прочь полечиться лекарствами на всякий случай. В Саконе хранила таблетки, мази, порошки, подарок невельской. Чтобы усилить таинство своего шаманства, она наперекор обычаям наряжалась не в тряпьё и побрякушке, а в сарафан и блестящий кокошник, пела на мотивы русских песен, играла на мандолине, выгоняя болезни из людей порошками, и таблетками. Гелячка взяла у Масеева трубку и затянулась. Свою трубку не знаю, куда забросила. Жила в Петровском. Барыня Катерина говорила «Гадко курить». Говорила «Помрешь скоро». Вернулась в стойбище мужа. Надо мной смеялись, дразнились. Зачем не курю? Взрослые курят, дети курят. Я не курю. Вот и сторонились меня сородичи. По таланту доктор Выслушав состраданием Сакони, сказал Башняк. — Езжай в Петровское. Господин Орлов научит тебя по-настоящему лечить людей. Сестрой милосердия будешь. Езжай. — А-а-а! рассеянно протянула шаманка, думая о чем-то другом. Она подвинулась ближе к нему, взяла его огрубевшую руку и тонкими пальцами водила по ладони улыбнувшись, сказала, что не успела в Петровском научиться у русской старухи предсказывать судьбу по руке, а то бы сейчас увидела в изгибах ладони пасняка, что ждет его впереди. Они сидели рядом и легко беседовали о том, о сём. Иван Масеев переводил, поглядывая на котел с мясом, да и сам Башняк уже многое понимал по гиляцки Сакони щедро накормила всех спутников, и те отправились дальше по Амуру. Не успели путешественники выехать из стойбища, как нагнала их упряжка в пять собак. На нарте сидела Сакони с маленьким свертком и берестяной коробкой, одетая в собачью кухлянку, на голове лисий малахай, на руках расшитой рукавицы. «Далеко ли собралась, Сакони?» — спросил лейтенант. Шаманка придержала нарту короткой палкой с острым наконечником, ответила. «Куда ты пошел? Туда и я! Та-та!» Рослые псы вихрем обогнали нарты башняка и понесли женщину по глади снега между островами. «Лихая девка!» — Кир Белохвостов засмотрелся вслед упряжки. «Мужика бы ей путевого!» Амур торосист и раздолен. Пустынность его не тронута следами зверей. Только узкая дорожка нартовых полосьев сжалась к берегу. Вдали горбились сопки, а за ними другие синели. Под склонами сопок, на берегах проток и мелких речек